Глава 21. О создании одного первого человека и в нем рода человеческого. Итак, я прояснил, насколько мог этот весьма трудный вопрос о вечности Бога, творящего новое без какого-либо изменения воли. Теперь нетрудно увидеть, насколько лучше то, что род человеческий он размножил от одного человека, которого создал первым, чем если бы этот род начался от многих. Из животных одних он сотворил живущими особняком, как бы одиноко блуждающими, ищущими по преимуществу уединения, каковы орлы, коршуны, львы, волки и подобные им. Других, влекущимися друг к другу, предпочитающих жить обществами и стадами, каковы голуби, скворцы, олени, дикие козы и прочие того же рода. Оба рода он размножил, однако же не от отдельных особей, а повелел одновременно быть многим. Но человека, природу которого он сотворил, как бы средний между ангелами и животными, так что если бы он, покорный Творцу своему, как истинному Господу, с благоговейным послушанием соблюдал заповедь его, то мог бы перейти в общество ангелов – без посредства смерти достигнув блаженного и нескончаемого бессмертия. А если бы в силу своей свободной воли высокомерием и непослушанием оскорбил Господа Бога своего, то обреченной смерти жил бы подобно животным, как раб похоти и осужденный на вечное мучение после смерти. Человеку он сотворил только одного и единственного Это не для того, конечно, чтобы оставить его одиноким, без человеческого общества, но чтобы тем самым сильнее возбудить в нем стремление к общественному единству и к согласия, коль скоро люди соединены между собой не только сходством природы, но и связями родства, потому что и жену, которая должна была соединиться с мужем, ему угодно было создать не так, как его, но из него же самого — чтобы весь род человеческий распространился от одного человека. Глава двадцать О том, что Бог наперед знал, что первый созданный им человек согрешит, но вместе с тем предвидел, какое великое множество благочестивых потомков его перейдет по его благодати в общество ангелов. Бог знал, что человек согрешит, и, будучи уже повинным смерти, произведет смертное потомство, в котором до того усилится бешенство греха, что более спокойно и мирно будут жить между собой лишенные разумной воли животные одного рода, которых с самого начала он во множестве произвел из воды и земли, чем люди, род которых распространился от одного для побуждения к согласию ибо никогда ни львы между собой, ни драконы друг с другом не вели таких войн, какие вели люди. Но предвидел он также, что множество благочестивых будет призвано его благодатью к усыновлению и после отпущения грехов и оправдания Духом Святым соединиться в вечном мире со святыми ангелами, когда истребится последний враг — смерть. Этому-то обществу и должно было принести пользу представление о том, что Бог произвел род человеческий от одного человека, для указания людям того, как приятно ему единство в среде множества. Глава 23. О природе души человеческой, сотворенной по образу Божию. Итак, Бог создал человека по образу своему, ибо Он сотворил ему такую душу, благодаря которой человек по уму и пониманию превосходил бы всех животных, земных, водных и летающих, не имевших подобного ума. Он образовал мужа из земного праха и сообщил ему посредством дуновения такого свойства душу, о которой я сказал – Создав ли ее уже прежде, или, вернее, создав ее посредством дуновения, и решив, что это дуновение, которое он сотворил, дунув, ибо что другое значит вдунуть, если не сделать дуновение, было душой человека. Затем он, как Бог, создал ему из ребра, взятого из его бока, жену для деторождения». Все это не следует, конечно, представлять в телесном виде, подобно тому, что наблюдаем мы обыкновенно у художников, которые телесными членами производят из какого-либо земного вещества то, что в состоянии сделать посредством старания и искусства. Руки Божьи означают могущество Бога, который и видимое производит невидимо. Но это считают скорее баснословным, чем истинным, те, кто силу и премудрость Божию, которая может и даже порождает семена, произвести без семян, измеряют по этим обычным повседневным действиям. На самом же деле они неверно представляют себе первоначальное творение, потому что не знают его. Как будто бы и то самое, что им известно о зачатии и рождении, мне кажется еще более невероятным, когда рассказывается таким людям, которые с этим не знакомы, хотя и это очень многие приписывают более телесным причинам природы, чем действием божественного ума. Глава 24. Могут ли ангелы быть названы творцами какой-нибудь хотя бы и малейшей твари? Но в настоящих книгах... Мы не имеем никакого дела с теми, которые не верят, что божественный ум творит это и печется об этом. Те же, которые верят своему Платону, что не верховным богом, сотворившим мир, а другими меньшими, сотворенными им, созданные с его соизволения или повеления, все смертные животные, среди которых человек занимает главное и ближайшее к богам место. Те, если освободятся от суеверия, из-за которого стараются чем-нибудь оправдать свои священнослужения и жертвоприношения мнимым своим творцам, легко освободятся и от этого заблуждения. С религиозным чувством не согласна думать и утверждать, что есть какой-нибудь творец даже самой ничтожной и смертной природы помимо Бога и притом прежде, чем такой мог быть познан. Ангелы же, которых они предпочитают называть богами, если по его повелению или соизволению и прилагают свой труд к тому, что рождается в мире, не называются у нас творцами животных, точно так же, как не называются земледельцы творцами плодов и деревьев.